Ученики Моисея Мендельсона подхватили знамя из рук учителя и перешли в широкое наступление по всему, как бы мы теперь сказали, культурному фронту. Но не в самой Пруссии. В частности, приняли самое активное участие в начинаниях либерального австрийского монарха Франца Иосифа, который сделал практические шаги к уравнению евреев в правах со всеми. Среди прочего, он открыл государственные школы для еврейских детей, В этих общих для всех школ преподавали в основном светские предметы, уделяя всего лишь несколько часов закону Божьему, причем евреи учили Танах по переводу Мендельсона. Понятно, что Талмуд там вообще не открывали, поскольку кто же этого не знает, нужен он только раввинам, а воспитанники государственных школ собираются стать учителями, инженерами, бухгалтерами, кем угодно, но только не раввинами. Путь Франца Иосифа к этой либерализации был непростым. За несколько поколений до него и иезуиты прибрали к своим рукам школьное дело в Австрии. Они разжигали религиозный, религиозный фанатизм даже в просвещенных кругах. И сами императоры были им проникнуты, в чем свидетельствуют два изгнания евреев из разных частей империи. Изгнание евреев из Вены в 1670 году было несомненно последствием агитации враждебных им сословий. Но и ненависть императора Леопорда I к неверным тоже сыграла значительную роль. Однако государство нуждалось в финансировании своих войн, поэтому спустя несколько лет после изгнания уже упомянутый придворный еврей Шмуэль Аппенгеймер получил разрешение поселиться в Вене, а в первой четверти 18 столетия еврейская община столицы вернула себе положение, которое она занимала до изгнания. Изгнание евреев из Праги 1744-1745 империаратриц импери императрицы марии Терезией было результатом распространившихся в стране слухов об их политической неблагонадежности во время французской и прудской оккупации. Эти слухи были пущены для того, чтобы возвалить на евреев часть ответственности за тяжелое военное поражение, понесенное Австрией. Пражский муниципалитет вступился за изгнанников, но указ об изгнании был отменен лишь в 1748 году. В результате вмешательства дипломатических представителей Англии и Голландии, других государств, предпринятого под влиянием придворных евреев еврейских банкиров этих стран. В общем же, нужно государство его внешнеполитическое положение препятствовали в 18 столетии правителям поступать с евреями по образцу католических монархов Средневековья, даже в тех случаях, когда они лично к этому не склонялись. Но к концу 18 века, еще до Французской революции, австрийский монарх, дал евреям возможность продуктивно участвовать в общей жизни страны. Видимо, было у императора Франца ощущение, что его страна, лоскутная многонациональная империя, постепенно замедляет темп своего развития, и нужны новые стимулы. Однако, в целом, до начала французской революции евреи Европы жили по старым понятиям и заветам. Во Франции долго тянувшееся еврейское прозябание было неожиданно прервано революцией, свержением старых порядков. Революционное правительство, директория, дало евреям права гражданства, однако на деле это сначала практически ни во что не вылилось, так как на местах продолжалось все, как при королях. Но неясные очертания революционного правительства сменились через 10 лет с небольшим на более чем четкие формы диктатуры Наполеона. Поразительные способности человек Бонапарт создал новое законодательство кодекс наполеона и междувоенных кампаний, душа его вдруг заболела о евреи они все еще не укладывали стройную структуру создаваемой им новой франции и новой европы наполеон воспитанный на идеях просвещения в то же время был рассудить и прагматичным политиком. он принялся за организацию реорганизацию культа и подталкивал евреев к возрождению Достойный наследник Вольтера, он считал их народом чуждым, глубоко испорченным религием, состоящей из суеверий, а также ростовщичества. место с тем Наполеон были присущи высокие личные амбиции. Он чуял все, что могло принести пользу государству. Обладал удивительной гибкостью. Если интересы государства были поставлены на карту, он пренебрегал предрассудками. Проявив здравый реализм и заботу об эффективности, он предоставил годовую отстрочку должникам евреев, Восточных провинций Созвал в Париже собрание еврейских Нотаблой Туда были приглашены раввины Собственники и другие евреи Лучше других известные своей честностью И просвещенностью Помимо собственных идей у Наполеона был и стимул извне Евреи Франции компактно проживали В провинции Эльзас На границе с германским княжеством Там у них возникли трения с местным населением На финансовую почту После чего местное население Строчило доносы аж самому Наполеону Кроме этого, в соседнем немецкой Вестфалии проживал Исраиль Якобсон, который заведовал делами общины. В сторонних религиозных послаблений он почувствовал удобный момент, когда Вестфалия попала под власть Наполеона. Узнав в 1805 году о намерении Наполеона вернуться, а вопросу о положении евреев в Эльзасе из-за тамошных клявусов, он послал императору письмо с предложением образовать еврейский совет и уполномочить его разрешать всевозможные конфликты между религиозными заповедями и гражданскими обязанностями евреев. Это письмо капсона могло бы быть одним из факторов, наведших Наполеона на мысль о созыве знаменитого парижского сына Дриона. Это несколько объяснит тот странный факт, что первый полномочный орган по проведению реформ был учрежден неевреем. Как бы то ни было, несомненно, что в целях достижения нужной цели императором был принят план созыва собрания раввинов. Вняв жалобам жителям Эльзаса, на то, что евреи, дескать, несмотря на полученный статус граждан, все еще придерживаются прежних обычаев, Наполеон решил искоренить эту проблему. Он ожидал, что еврейское население приспособится к новой ситуации, откажется от своей судебной автономии и будет готово к слиянию с христианским окружением вплоть до заключения смешанных браков. Это и заставило его созвать собрание знатных евреев из Франции, Италии и оккупированной французами Западной Германии. На этом собрании раввины и светские лидеры общин обсуждали предоставленную им наполеоном проблему, изложенную в виде 12 вопросов. Вопросы казались, от, касались отношения евреев к соседям и неевреям, их лояльности к принявшей их стране, их профессиональной деятельности, особенно ростовщичества и их религиозной юрисдикции. В ходе обсуждения Наполеон осознал, что какие бы решения не приняло собрание они не будут иметь для евреев обязательной силы, если не будут санкционированы чисто религиозными властями. Это и привело его к мысли о созвании Синодриона, состоящего из религиозных лидеров и раввинов. Синодрион, однако, оказался довольно консервативным учреждением, если говорить о составляющих его раввинах, а полномочиями в вопросах религии обладали только они Несмотря на выдвигаемые светскими евреями радикальные требования, вплоть до разрешения на смешанные браки, раввины не шли ни на какие уступки. Они не разрешили носить законы никаких изменений, кроме тех, которые признали оправданными согласно галактическим правилам. Раввины действительно подтвердили лояльность евреев государству, в котором они живут, и обязанность подчиняться его законам, поскольку об этом говорилось еще в Талмуде. Но табли, отобранные по нескольким критериям, состоятельности, хорошей репутации, политическая лоальности, заседали 10 месяцев подряд. С 26 июля 806 года по 6 апреля 807 им было предложено ответить на заранее подготовленные вопросы. Цель состояла в том, чтобы понять, насколько еврейские законы совместимы с общим правом. Кроме того, власти предлагали убедить собрание ускорить ассимиляцию. Желая придать заявлениям Нотабли сакральный характер, император, собственно, и задумал свой дерзкий проект созвать великий синдрион по традиции представляющий собой высшую инстанцию в иудаизме, но не созвавшись в течение 17 веков. Он должен был насчитывать 71 человека, с которых 2 трети должны были быть раввинами. Решение синдриона стало бы рядом с Талмудом, дабы составлять элементы веры, Принцип религиозного законодательства, подобным неслыханным жестом, новый Цезарь, находившийся на вершине могущества, рассчитывал с блесками торжественностью продемонстрировать свое великодушие, а также придать священным освященным самой религией решением собрания на табли совершенно особое извечание. Вся эта затея рухнула вместе с падением самого Наполеона. Однако стимул есть стимул. Еще один кирпич в здании эмансипации евреев Европы был заложен. Одним из плодов этой эмансипации сейчас почти забытым, стала лучшая театральная трагическая актриса после наполеоновской Франции и всей Западной Европы Элиза Рахель Феликс, которую театралы всех европейских стран знали как просто Рахель. Все признают, что она была величайшей актрисой своего времени. Она родилась в Швейцарии в 1820 году в бедной семье, и поднялась благодаря своему необычному таланту играть трагические роли. Рахель была красавицей восточного семитского типа, с продолговатым лицом, гладкими черными волосами, расчесанными на прямой пробор аккуратным ртом и большими черными грустными грозами. Когда мы говорим о еврейских актрисах, Сара Бернар обычно первая приходит на ум. Но Рахель блистала до нее. Ее игра была сильным противоядием от антисеми... антисемитизма, ибо ее обожали все. Умерла она в 38 лет около Тулона. Родилась, э, родись она на 100 лет раньше, ей, еврейской девушки будь на театральную сцену, был бы раввинами с заказом. Но время делает свое. Раввины стерпели. Несколько в стороне от западноевропейского и восточноевропейского еврейства нашли себе место евреи Греции, большинство из которых проживали в портовом городе Салоники. С конца 17 века салониксское еврейство вступило в полосу экономического развития духовного упадка, во многом обусловлено политической и хозяйственной дезинтеграцией Османской империи. Новый подъем начался лишь во второй половине XIX века, особенно после того, как в 1889 году в Салониках был построен новый порт, что способствовало оживлению торговли и промышленности. К 1900 году в городе жило около 880 тысяч евреев, 46% всего населения. Они занимались торговлей, работали в порту, на табачных фабриках. По субботам Солонский порт и многие промышленные предприятия и торговые заведения города закрывались. Среди евреев салоник было также немало представителей свободных профессий – учителей, адвокатов, врачей, многие из которых получили образование в западноевропейских странах. Укрепление экономических и культурных связей с этими странами привело к тому, что значительная часть общины салоник восприняла западный образ жизни – Сохранив, тем не менее, верность еврейской традиции. Евреи салоник поразили будущего главу независимого Израиля Бен-Гуриона, которому посчастливилось в этом городе оказаться еще до Первой мировой войны своим мрачным трудолюбием. Нечасто встретишь еврея, работающего грузчиком в морском порту. Так вот, евреи Солоник таки да, работали портовыми грузчиками. Впрочем, как и в Одессе. Так обстояли дела с евреями на европейском континенте. В Англии же на протяжении всего позднего средневековья евреев не было. Так продолжалось до английской революции. Оливер Кромвель отрубил голову королю Карлу, стал сам управлять страной и вдруг сполошился. Как же это мы так живем вообще без евреев? Не парадок! И в 1656 году он пригласил себе известного амстердамского раввина Минаша бен Исраэля и предложил ему запиарить возвращение евреев в Англию. Пиар-пиаром, конечно, но евреи Голландии не слишком рвались на берега Туманного Альбиона. В 1688 году лишь 100 семей маранов переселились в Англию. Так в стране оказались сначала сефарды, но позже к ним припнули Ашкеназии из Германии. Они монополизировали промысел стоевщика. В Лондоне практически все стоевщики были одно время только евреями. Ходили по дворам и громко орали на ломаном английском Старые вещи покупаем! Старые вещи! К 18 веку евреев Ашкиназов стало больше, чем Сефарда. Тогда же, в 17-18 века, родилась наука, изучающая законы экономики, столь же объективны, как и законы природы. Одним из основателей этой науки, наряду с французами Эфкеню и Артюрго, англичанином Упетти и Смитом, был английский еврей Давид Рикардо, отец капитализма, как его еще называют или гений Сити, сын испанских евреев, изгнанных с Пиренейского полуострова, и перебравшихся сначала в Нидерланды, затем в Англию. В Англии после революции происходил рост еврейского населения, которое успешно интегрировалось в английское общество. Евреи способствовали развитию торговли и культурной жизни страны. Немалую роль в этом отношении сыграла Библия, переведенная на английский язык. Первоначально Библия нелегально проникла в Англию из Женевы, В 1613 году власти разрешили издавать Библию на английском языке. Этот перевод Библии оказал в Англии большое влияние на развитие культуры. Он давал аргументы, предписания и примеры богатейший мир образов, вдохновляющий отныне не только литературу, но и поэзию, но и политическую публицистику. Он стал действенным оружием оппозиции, абсолютистскому режиму, что в конечном счете привело к его свержению и замене на парламентскую власть. В 1705 году в Лондоне. Появилась небольшая занятная книга, врача и философа Б. Мандевиля, басня о пчелах. В ней парадоксальная и даже эпатирующая форме Излагалась, выражаясь современным медицинским, специфическим медицинским языком, анатомия и физиология торговли как источника богатства народа. Автор подчеркивает, истинное богатство общества не золото и серебро, а товары, без которых драгоценные металлы и более чем никому не нужный металлический хлам. Следовательно, страну надо привлекать не золото и серебро, а прежде всего товары за счет экспорта собственных изделий. Тогда в стране повысится производство продуктов сельского хозяйства, промышленности, а в совокупности с золотом и серебром укрепится экономика. Что в свою очередь благоприятно отразится на культурной жизни общества и произойдет подъем культуры. Басня о пчелах Мандевиля свидетельствует о благоприятных условиях в Англии 18 века. Для зарождения экономической науки, один из новоположников, который, как отмечалось, Давид Рикардо, родившийся в 1772 году Рикардо, был богатой отдаленной натурой, совмещал в себе экономиста-теоретика, финансиста-практика. И случайно он к 30 годам стал миллионером, что по тем временам являлось очень большой редкостью. Склонность к коммерческой деятельности он унаследовал от отца, трудившегося на бирже, После окончания начальной школы, Давид в 12-летнем возрасте постигал практику бизнеса у своего родственника в Амстердаме. В 16 лет он уже помогал отцу на лондонской бирже, но вскоре стал вести дела самостоятельно. Рикардо от природы был наделен талантом коммерсанта, отличался острым умом, осторожностью в делах, обладал необыкновенным чутьем финансовыми операциями и торговыми сделками, и имел холодную голову дельца. Прекрасно знал математику, увлекался естественными науками, любил ставить опыты с электричеством и собрал богатую коллекцию минералов, профессионально разбираясь в минералогии. По отзывам знавших рикардо он был замечательным человеком, обаятельным и уступчивым в быту. рикардо так же как и ареля у Косту и спинозу изгнали из еврейской общины. Правда за то, что он женился на христианке, ему шел тогда всего 21 год. Однако и знание из еврейской общины его не травмировало. Рикардо был безразличен к религии, в отличие от своего отца, который отличался набожностью. Свое отношение к иудаизму он старался передать сыну, хотя и безуспешно. А Отец Рикардо был истово верующим христианином, что не помешало его дочери выйти замуж за еврея.